Глава 66 Выход на охоту Старку пришлось отложить еще на неделю. За это время раненые подлечились, набрали новую команду на Крамер, старую прогнали, иметь с ними дело никто не хотел. Все это время Старк старался не покидать своего корабля. Всех подозрительных личностей задерживали и проверяли, подозревая в каждом агента КАК. Но если все же нужно было где-то появиться, то Феникс выезжал быстро на арендованной машине. Всегда двигался разными маршрутами и нигде не задерживался больше 30 минут. Когда они, наконец, стартовали, Старк почувствовал истинное облегчение. Больше не нужно было прятаться, как крыса в норе, а впереди ждала привычная работа. Впрочем, ждать себя она долго не заставила. «Командир, прямо по курсу довольно большой караван из трех купцов», переговорив со своим помощником, доложил про Проныра. «Что с полицией?» «Ну, даже не знаю». Судя по перехватам радиопереговоров, она должна быть в часе ходу. И если бы мы были в обычном составе из одних обордажных судов, я рекомендовал бы пропустить торговцев, но решать вам. — Тогда начинаем. — Кого будем брать? — Первые два. — Сразу два судна? — Да, чего мелочиться, — улыбнулся Старк. — Пиранья и Крамер берут головное судно. Кристалл и сундук штурмуют средний борт. «Командирам рейдеров обеспечить огневое подавление и отогнать третьего». С малотоннажных судов посыпались деклады, Они быстро разобрали себе цели. «Отлично, тогда вперед!» В атаку пошли катера, до этого черти сколько времени пылившиеся на космодроме в своем закутке. Старк, кстати, наказал остальным владельцам отремонтировать корабли к своему возвращению. Торговые суда попытались отстреливаться, расчерчивая космос дорожками очередей но рейдеры оказались проворны, их огневая мощь подавляла. Один из рейдеров выпустил такую лавину огня из пушек и самодельных неуправляемых ракет, что Феникс испугался, не разорвет ли купца на части. «Передайте им, чтобы в следующий раз поаккуратней», обронил Старк, увидев, что купец вынырнул из шара огня относительно целым, но очень поврежденным. Кое-где даже были видны следы разгерметизации. «А то нам штурмовать в следующий раз нечего будет». «Передам» не глядя кивнул Проныра, во все глаза наблюдая за развернувшейся картиной. «Вот это силище! Даже удивительно!» «Что?» «Что до этого раньше никто не додумался». «Потому что вы не знаете, что такое настоящий космический бой», — подумал Феникс на мгновение, вспомнив картины сражений между Новоземной Федерацией и Альянсом. Сопротивление было подавлено, и обордажные корабли начали сближение с обездвиженными купцами. Дальше всё протекало вполне традиционно. Абордажный бой, который на сей раз длился каких-то 10 минут, захват корабля и выгрузка товара. Грабёж продолжался до самого подхода двух полицейских катеров. а её приближении доложил Проныра. «У нас гости». «Как далеко?» «Да, уже на горизонте». «Что с товаром?» «Вынесли 5%.» «Мало. Если будем дальше с такой отдачей работать, то не окупим рейдеры. Так что пускай выносят больше». И соедини меня с капитанами рейдеров. «Связь установлена!» «Ну что, ребята?» Произнес Феникс в экран, поделенный на шесть квадратов, на пяти из которых были радостные лица командиров маломерных кораблей, которые оказались на первой в своей карьере настоящей охоте, а главное – удачной охоте. «Вам пришло время показать себя во всей красе. Врежьте этим копам, но не увлекайтесь. Как только я дам приказ на отход, отходите!» «Сделаем!» Практически в один голос отозвались капитаны. Рейдеры в едином порыве понеслись навстречу полицейским катерам, и через пять минут обрушили на них шквал огня, вертясь среди катеров, как кузнечики вокруг лягушек, и долбили, долбили, долбили из пушек и ракет. Полиция не выдержала такого напора и отступила, но не ушла совсем. Рейдеры пытались их нагнать, но они уходили, а потом возвращались вновь. Вскоре стало понятно поведение полицейских. Они ждали подкрепления, и оно пришло в виде рейдера флота, способного наделать больших бед своими пушками. Что с загрузкой? Мы заполнили 20% трюмов, воскликнул проныра. Это практически 3-4 обордажа в обычном составе без наших птенчиков. Тогда отходим. Всем отход. Главное торговое судно было отпущено. Пиратские корабли понеслись прочь, и рейдеры, выдержав паузу, сами стали отходить. Их не преследовали. Да это было и бесполезно. Грандиозно, воскликнул проныра. Эта новая тактика окупила себя. «Ну, а вы сомневались», – довольно проговорил Старк. Он был доволен, что все получилось так, как он задумал. «Теперь можно не болтаться по полгода, а уже через два-три месяца возвращаться с полными трюмами». «Ладно, ладно, что с рейдерами? Какие потери, повреждения?» «Потерь нет, командор», – взял слово трубка. Один из старых капитанов рейдеров, тот, что постоянно курил трубку, даже сейчас. Повреждения несерьезные. Так, пара пробоин, но ну мы их уже залатали и готовы работать дальше. Отлично.